У светового люка в машинное отделение красовалась великолепная Виктрола, которая по установленному порядку играла всего раз в неделю, по субботам, чтобы впечатление от нее не утратило новизны и привлекательности. Ведь ничто так быстро не приедается, как бесконечное повторение какого-нибудь удовольствия. Пол кают компании был покрыт линолеумом, а поверх него устлан кокосовыми циновками. Здесь вот, в этой кают-компании, за этим большим столом под висячей лампой, состоялся последний разговор с уходившими с корабля Тессомом и Кнутсеном. Тессом и Кнутсен, члены экспедиции Амундсена, отправившиеся во время первой зимовки МОД на поиски ближайшего поселения, погибли в таймырской тундре. Это произошло почти год назад, 4 сентября 18 года, и до сей поры от них нет никаких известий, что с ними, удалось ли им добраться до цивилизованного мира, или они всё ещё кочуют по необъятным просторам северной России, охваченной революцией и гражданской войной. Быстро проглотив лёгкий ужин, начальник экспедиции отправился в свою каюту, и едва коснулся головой подушки, провалился в глубокий, без сновидений, сон. Утро было чуть яснее вчерашнего. Во всяком случае, изрядно надоевший снегопад прекратился, и порой из-за разорванных облаков бешеным чаще кся по небу, хотя у поверхности земли ветер был довольно слабый, выглядывало зимнее, уже негреющее солнце. Мот стояла почти вплотную к береговому припаю, А на возвышенном берегу теперь отчетливо виднелись три гиранги, а возле них несколько человеческих фигур. Очевидно, появление незнакомого корабля привлекло внимание обитателей крохотного поселения. Но пока никто из них не направлялся на мот, то ли опасались незнакомцев, то ли лёд был ещё слаб для передвижения по нему. "Похоже, они не собираются к нам в гости", сказал Амундсен. В таком случае вежливость требует, чтобы мы нанесли визит первыми. Бросили трап и стали потихоньку спускаться на лёд. Первым шёл Геннадий Аломкин, русский член экспедиции, присоединившийся к ней на Новой Земле. За ним Хансен, последним осторожно ступал Руаль Амундсен. Лёд, угрожающе потрескивал под ногами на белом снегу, При прошившем замёрзшую поверхность моря проступали трещины, а Амундсен обернулся на вскрик. Под Хансеном проломился лёд, и только быстрая реакция он успел отскочить в сторону не дала ему провалиться в пучину ледовитого океана. "Расходите сподальше друг от друга", распорядился Амундсен. "Глядите, сколько здесь пловника", Хансен показал на торчащий из-под снега обломок брёвен. а иногда и целые деревья с остатками корней и сучьев, вынесенные из необъятной сибирской тайги могучими реками, они проделали огромный путь, пока океанское течение не прибило их сюда. «С дровами у нас, пожалуй, забот не будет», — заметил Амундсен. Когда до берега оставало совсем немного, от Яранка отделились два человека и двинулись навстречу. Довольно рослые для местных, тепло и аккуратно одетые, Они приветливо улыбались. "Я тык", сказали они почти одновременно. Когда Амундсен и его спутники протянули им руки для пожатия, туземцы с готовностью сбросили тёплые оленьи рукавицы и с видимым удовольствием подержали ладони гостей.